Голова беспощадно гудела, пока кто-то пытался влить мне в рот теплый пряный напиток, который делал свое дело. Головокружение и пульсирующая боль стали отходить, а я, наконец, выдохнув смогла открыть глаза, чтобы поспешно их захлопнуть. «Ну нет, на такое я не подписывалась». «Открывай, открывай!» — радостно сообщила мне стоящая надо мной женщина с густыми медными волосами, которые были раза в два длиннее, чем мои. «Теперь-то уж точно ты жива и здорова!» «А были другие варианты», — произнесла тихо, все же открывая глаза. «Были!» — ответила женщина, поправляя черную блузку с красивым ажурным воротом. «Головой ты припечаталась знатно так что мы вовремя тебя вызвали!» «Куда?» Сглотнула неприятный ком, который подкатил к горлу. «В мир ведьм, конечно. А, ну да, понятно все. Мало того, что головой ударилась, так еще и сознание мое поехало набекрень. Однако воспоминания прошлого дня или этого стали так быстро наплывать, что мои глаза открывались все шире и шире, но до меня и моих душевных травм не было никому дела». На двух соседних койках были две другие девушки, над которыми нависли две другие женские фигуры. Одна тонкая, словно жертв, с пышной копной черных прямых волос, другая полноватая, с округлыми бедрами и рыженькими-реденькими волосами до поясницы. Я бы так и дальше страдала, да только кто дал? Оценив степень нашей вменяемости и проверив здоровье, ведьмы невозмутимо попросили подняться на ноги. Неплохо. Произнесла та, что была довольно неприятной наружности и с резкими чертами лица. Мало того, что сама худая, так еще и лицо было словно впалое. «Я Франческа», — представилась она, — «наставница молодых воспитанниц, что обучаются в нашей школе». «Нинель», — мелодичным голосом ответила женщина, что лечила меня. «Дарива, последняя, кхм, ведьма». оказалась самой приятной, по крайней мере, внешне. Но помни одно важное правило, что по одежде и внешнему виду людей не судят, развешивать ярлыки не стало. Рядом стоящие со мной девушки хлопали глазами, но произнести ничего не могли. Лишь тряслись так, словно у них температура под 40 градусов. Я же была вроде как самая стойкая, но это пока что. А теперь давайте переставляйте ножки, пока... Женщины замерли и как по команде повернулись в сторону простой белой двери. Они явно почувствовали и поняли, что сюда кто-то идет. И если судить по оборванной фразе, мы должны были убраться из этой комнаты уже давно. Увы, встать-то мы встали, а ноги и тело слушались нас еще плохо. Так что пришлось лицезреть, как в палату широким шагом вошел мужчина. строгим взглядом почти черных глаз оценивая обстановку. Он был старше, со строгими и очень умными глазами. Между бровями залегла суровая складка. Особенно она явно проявлялась, когда он смотрел на меня и девочек, что жались к кровати, готовые рухнуть на нее обратно. От этого человека шла волна силы. Такой обалакивающий, суровый и непоколебимый. Видимо, пост он занимает не маленький Такие люди обязательно должны все контролировать. За всем следить и быть в числе первых. Страшный тип, но надежный. Я подумала о надежности. Что-то он на женщин смотрит так, что готов их лично убить. Хотя те отвечали не менее красноречивыми взглядами. Это, как я понимаю, новый убойный материал. Хриплым голосом уточнил мужчина, а девушка, что была справа от меня, осела обратно на кровать. Я же сглотнула и перевела взволнованный взгляд на женщин, что поджимали губы. «А вот и нет!» – вышла вперед Нинель, поправляя свою роскошную гриву. «Это наши новые ученицы!» «А вы сообщили своим новым ученицам, что у нас происходит!» Теперь уже мы втроем смотрели на женщин, которые словно придумывали, что именно ответить. И такие красноречивые взгляды друг на друга бросали, словно договариваясь между собой. А кто знает, может, так и было, однако с мыслями они собрались быстро. «А вот что происходит, это вы должны разобраться», — гордо сообщила Франческа, выпитив свой костлявый угловатый подбородок. «Так-то оно так», — пробормотал мужчина, осматривая нас с ног до головы. «Разберусь обязательно». Но в мои обязанности входит предупредить молодых ведьмочек, что совсем недавно прибыли в наш город о нововведенных правилах. Я видела, как Франческа что-то шепчет себе под нос, но мужчина щелкнул пальцами, и вокруг женщины расплылось зеленое облако, которое быстро исчезло. Ведьма вскинула голову и напоролась на взгляд, которым можно уничтожить. Альбеда Августовский, начальник следственного отдела. «По роду службы обязан вас предупредить о комендантском часе. И, конечно, не могу умолчать о том, что за последние два месяца было совершено пять покушений на молодых ведьм, которые прошли успешно». «То есть?» – пропищал голос за моей спиной. «Все пять?» – «Были убиты», – припечатал мужчина, а после обратился к женщинам. «Обустраивайте новых студентов! Жду их завтра у себя для серьезного разговора!» После этих слов мужчина смирил каждую из нас строгим и проницательным взглядом, от которого хотелось передернуть плечами. Но я сдержалась, провожая взглядом мощную и сильную фигуру в черной рубашке, заправленной в такого же цвета штаны из плотной ткани. «Жду завтра для серьезного разговора!» пропищала Дарива, явно дразня альбеда «Вот что я вам скажу, девочки. Вокруг нас образовался купол. Я его отчетливо видела, а вот другие девочки не замечали». Между тем, ведьмы поманили нас к себе пальцем и, дождавшись, когда подойдем, тихо произнесли «Верить можно только нам, представителям Ковина. И все, что подозрительного увидите, сразу нам сообщайте. Их глаза даже сверкнули, словно сканировая каждую». Мы, конечно, закивали, только внутри меня что-то откликнулось. То, что противилось этой просьбе, а точнее приказу. Но пока было тяжело во всем этом разбираться. Я пока мало понимала, где нахожусь, что происходит и зачем мы здесь нужны. Из палаты мы вышли, чтобы по длинному и пустому коридору пройти до узкой лестницы и спуститься на первый этаж. Вокруг было очень пусто и холодно, а то место, где мы находились, мало напоминало больницу. Однако понять, что это заказённое здание, было сложно. Ни табличек, ни опознавательных знаков. Окна все наглухо закрыты. Двор при здании пустой, запустелый и грязный. Ведьмы, а это уже точно были они, как бы мой мозг не желал с этим мириться, вели нас дальше». пока не вышла наша малочисленная группа на оживленную улицу. «Добро пожаловать в казнос торжественно произнесла Нинель. «Один из крупнейших городов королевства Лазмус. Один из красивейших городов!» – подтвердила Франческа. «Здесь вы будете жить, учиться и радовать нас своими победами. Ни одна ведьма, прошедшая обучение, не останется без работы. Ковин всем находит место и занятия». «А уж сколько у нас удачных браков!» Пошевелила бровями Дарива, отчего девочки, с которыми я прибыла сюда, покрылись румянцем. «А я вот как бы хотела заниматься тем, что нравится мне, и замуж идти за того, кто сердцу мил, а никого Ковен подберет. Но дальше видно будет, пока права качать мне совсем не хотелось». Быстро двигаясь по улицам города, ведьмы вели краткий инструктаж, что и где находится. И, конечно же, оказавшись на новом месте, запомнить все названия было невозможно. Да что уж запомнить, поверить во все то, о чем говорили ведьмы, было нереально. Усложнялась задача тем, что женщины постоянно спорили, толкались и всячески друг друга перебивали. Так себе воспитание, однако. Школа молодых ведьмочек находится на шальной улице. «Вам будет выдано общежитие, в котором вы должны будете обустроиться, ведь уже завтра первый учебный день», — воодушевлённо говорила Дарива. Но, увидев наши кислые лица, женщины свою пылкую речь притормозили. Да и сами остановились. «Что не так?» — уточнила одна. «Я не ведьма», — ответила девушка с длинными рыжими волосами. «Вы «Э, что-то напутали? Я хочу домой!» И разревелась в голос, то даже редкие прохожие стали убегать на другую сторону улицы и коситься в нашу сторону, ну уж очень подозрительно. «Вот еще! Домой нельзя! И...» Проведя над рыжей головой рукой, все ведьмы хмыкнули, но в один голос выдали. «Ведьма, как есть, только дар запечатан! Вот ведь! Доверили воспитание, а они что?» «Прислали нам неподготовленных и не знающих, что делать, взрослых ведьм!» «Завтра разберемся, а сейчас отдыхать!» Рявкнула Франческа так, что девочка начала тихо-тихо всхлипывать, стараясь унять свою истерику. Общежитие было небольшим трехэтажным зданием с тремя подъездами и квартирами на этаже. Мне досталась квартира на первом этаже, кстати, единственная желая из всех. Двух других поселили надо мной, явно замечая, как девочки держатся друг за друга. Видимо, по этой причине и разделять их не стали. Вот и всё, — говорили довольные собой ведьмы. Школа через дорогу, еда в холодильнике, пособие на проживание на столе, учебный материал в комнате — удачи! И исчезли, словно их не было. Мда... И как теперь уложить в голове все, что я только что увидела и услышала?